Глава вторая. Скоро неделя, как он запустил проект, вытащим Диану из депрессии. На меня обрушился мощный поток предложений, одно нелепее другого. Давление достигло пика, когда Феликс выложил на низкий столик буклеты турагентств. У меня не было сомнений насчет его замысла: поездка в солнечные края, совсем что из этого вытекает, то есть с клубом туристов шезлонгами, пальмами, коктейлями с поддельным ромом, загорелыми блестящими телами, акваэробикой, где можно пялить глаза на тренера словом — мечта Феликса и мой кошмарный сон. Курортники, толпящиеся на крохотном пляже или вечерних нарядах, сражающиеся у стойки за ужином, чтобы не дать соседу храпящему по ночам за стенкой Завладеть последней сосиской. Тошнота подкатывает горло, Примыслия обо всех этих счастливых людях, Добровольно подвергающих себя испытанию Десятичасовым перелетом в тесном самолетном салоне С орущими детьми. Вот почему я ворочалась сбоку на бок, Курила одну сигарету за другой, Так что начала соднить горло. Сон перестал быть моим убежищем. Его прочно оккупировал Феликс в плавках, заставляющий меня танцевать сальсу в ночном клубе. Он не отступится, пока я не сдамся. Мне необходимо сбежать, выбить у него почву из-под ног, успокоить и одновременно избавиться от него. Оставаться дома нельзя. Уехать, свалить из Парижа насовсем — единственное возможное решение. Отыскать затерянный уголок, куда он за мной не последует. Вылазка в мир живых стала неизбежной. Мои шкафы и холодильник безнадежно опустели. Я нашла в них только пачки просроченного печенья, кларины-полдники, до да пивные бутылки Колина. Одну из них я достала, долго вертела в руках, пока не решилась открыть. Я вдыхала аромат словно это было драгоценное марочное вино. Потом сделала глоток, и тут нахлынули воспоминания. У нашего первого поцелуя был вкус пива. Сколько раз мы над этим смеялись. В двадцать лет мы не страдали избытком романтизма. Колин пил только темное пиво, «Что хорошего?» — в светленьком, — говорил он, как бы намекая на то, что я блондинка, и словно недоумевал, чем я его привлекла, за что неизменно получал по шапке. Однажды пиво даже вмешалось в выбор места, куда можно поехать в отпуск. Колину хотелось провести несколько дней в Ирландии. Позже он утверждал, что дождь, ветер и холод вынудили его отказаться от этой идеи. На самом деле он хорошо знал мое пристрастие к солнцу и загару, и потому решил избавить меня от необходимости ежедневно ходить в ветровки и не стал навязывать отдых, который мне наверняка не понравится. Бутылка выпала у меня из рук, и мелкие осколки разлетелись по плиточному полу. Сидя за столом Колина, я вглядывалась в атлас, открытый на карте Ирландии. Как выбрать себе могилу под открытым небом? Какое окружение способно принести мне умиротворение и спокойствие, необходимые для свидания с Колином и Кларой? Поскольку я не знала об этой стране вообще ничего и была не в состоянии что-либо выбрать, я в конце концов зажмурилась и наугад ткнула пальцем. Потом приоткрыла один глаз и наклонилась к карте. Отняв от нее палец, я подключила и другой глаз, чтобы расшифровать название. Так я выбрала наугад самую маленькую деревеньку. Ее название на карте едва можно было прочесть — Малоране. Итак, я отправляюсь в изгнание в Малоране. Настало время поставить Феликсу в известность о том, что я уезжаю в Ирландию и буду там жить — Чтобы собраться с духом, мне понадобилось три дня. Мы только что поужинали. Я заставила себя проглотить несколько кусков, чтобы он не приставал. Развалившись в кресле, он листал один из проспектов. «Феликс, оставь в покое свои брошюры». «Ты выбрала?» Он вскочил и потер руки. «Куда мы едем?» «Насчет тебя не знаю, а я переселяюсь в Ирландию». Я постаралась, чтобы мой голос звучал абсолютно естественно. Феликс ловил ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Успокойся. Издеваешься, да? Ты не можешь говорить всерьез. Кто тебе подкинул такую идею?» Колин, представь себе. «Ну все, приехали. Она свихнулась. Теперь ты еще скажешь, что он восстал из мертвых, чтобы сообщить тебе, куда ты должна ехать». Зачем ты говоришь гадости? Просто ему когда-то хотелось туда поехать, вот и все. Я поеду вместо него. Ну уж нет, ты туда не поедешь. В голосе Феликса звучала непоколебимая уверенность. Почему это? Нечего тебе делать в стране, где живут одни, одни, одни кто? Одни регбисты, пожиратели баранины. Тебе не нравятся регбисты? Вот так новость. Раньше они тебя скорее заводили. А ты что, считаешь, будто лучше отправиться в Таиланд, чтобы валяться на пляже под луной и вернуться с татуировкой Forever Brandon на левой ягодице? Один ноль. Но ты стерва. Но это несравнимые вещи. Тебе и так плохо. А после этой поездки тебя уже никто не вылечит. Прекрати. Я решила, что отправлюсь в Ирландию на несколько месяцев и даже не пытайся меня отговорить. Не рассчитывай, что я поеду с тобой. Я встала и принялась наводить порядок. Класть все на место, что попадалось под руку. Тем лучше, потому что я и не думала тебя приглашать. «Надоело, что за мной по пятам все время бегает верный песик. Хватит!» «Ты не даешь мне вздохнуть!» — заорала я, глядя на него в упор. «Постарайся осознать, что очень скоро я опять не буду давать тебе вздохнуть». Он хихикнул, не отводя глаз, и спокойно зажег сигарету. «Хочешь знать, почему?» «Потому что больше двух дней ты не продержишься». Вернешься вся потерянная, и будешь умолять отвезти тебя куда-нибудь к солнцу. Ни за что на свете. Думай, что хочешь, но я делаю это, чтобы вылечиться. Ты выбрала неправильный метод, но, по крайней мере, теперь ты на взводе, как часовая пружина. Тебя никакой приятель не ждет?» Мне было трудно выдерживать его инквизиторский взгляд. Он встал, подошел ко мне. «Хочешь, чтобы я отправился отмечать твою очередную придурь?» Его лицо потемнело. Он положил ладони мне на плечи и впился в меня взглядом. «Ты действительно хочешь выбраться?» «Конечно». «То есть ты готова к тому, чтобы в твоих чемоданах не было ни одной сорочки Колина?» Ни одной игрушки Клары, и чтобы там лежали только твои духи и ничьи больше. Я угодила в собственную западню. У меня болел живот, голова, кожа. Никак не спрятаться от его черных, словно уголь глаз. Его пальцы мнут мои плечи. Конечно, я хочу вылечиться и буду потихоньку избавляться от их вещей. Что же ты не радуешься? Сам ведь столько времени пытался уговорить меня это сделать. Не знаю, каким чудом, но мой голос не дрогнул. Феликс тяжело вздохнул. Ты безответственная, и у тебя не получится. Колин никогда бы не позволил тебе затеять такое. Хорошо, согласен. Ты действительно захотела что-то предпринять, чтобы выбраться? «Ну, откажись от своей идеи, пожалуйста. Мы придумаем что-нибудь получше. Я боюсь, как бы ты еще глубже не провалилась. Ни за что не откажусь. Пойди поспи. Поговорим об этом завтра». Он скорчил опечаленную мину, чмокнул меня в щеку и направился к двери, не произнеся больше ни слова. В постели, закутавшись в одеяло и крепко прижимая к себе плюшево мишку Клары, я пыталась укротить бешеное сердцебиение. «Феликс ошибается. Колин отпустил бы меня одну за границу. С тем лишь условием, что сам бы занялся организацией поездки». Когда мы куда-нибудь отправлялись, он делал все от заказа билетов до бронирования гостиницы, включая оформление моих документов. Он никогда бы не доверил мне ни мой, ни Кларин паспорт. Он утверждал, будто я витаю в облаках. Но если так, разве он отпустил бы меня одну в Ирландию? Вообще-то, может, и не отпустил бы. Я никогда не жила одна, из родительского дома сразу переехала к нему. Я боялась даже просто позвонить по телефону, чтобы получить какую-то информацию или высказать претензию. Колин умел делать все. Значит, нужно будет представить себе, будто он мной руководит. Он сможет гордиться мной. И если это станет одним из последних моих дел, перед тем, как я окончательно себя похороню, я докажу всем, что в состоянии довести задуманное до конца». Есть некоторые вещи, которые изменить невозможно. Например, мою технологию сбора багажа. Шкаф опустела, чемоданы набиты, вот-вот лопнут. Я и четверти этих шмоток потом не надену. Оставалось запастись книгами, так что придется сделать над собой усилие. Когда я последний раз шла этой дорогой? Феликс упадет в обморок за стойкой, увидев меня». Меньше чем за пять минут я дошла до улицы Вейдютампль, до моей улицы. Когда-то я проводила на ней все дни, на террасах кафе, в магазинах, галереях и на работе. Когда-то пребывание здесь само по себе наполняло меня счастьем. Сегодня, спрятавшись за капюшоном кулиновой толстовки, я старалась не смотреть ни на витрины, ни на здешних обитателей, ни на туристов. Я шла по мостовой, чтобы не натыкаться на эти чертовы фонарные столбы, из-за которых приходилось все время лавировать. Все было против меня, вплоть до восхитительного запаха горячего хлеба из булочной, куда я раньше постоянно заходила. Рядом со счастливыми людьми я замедлила шаг. Прошло больше года с тех пор, как я была здесь в последний раз. Я остановилась на тротуаре напротив, не решаясь поднять глаза. Не шевельнувшись и не пустив голову, сунула руку в карман. Мне срочно требовалась доза никотина. Кто-то толкнул меня. Я невольно подняла голову и посмотрела на свое литературное кафе. Маленькая деревянная витрина, дверь по центру с привешенным внутри колокольчиком. Название, которое я придумала шесть лет назад. Счастливые люди читают книжки и пьют кофе. Все возвращало меня к жизни с Колином и Кларой. Утром в день открытия царила всеобщая паника. Ремонт не окончен, книги не распакованы, Феликс не пришел, и я сама сражалась с рабочими, пытаясь заставить их пошевеливаться. Колин звонил каждые четверть часа, спрашивая, будем ли мы готовы к началу вечеринки по случаю открытия. И всякий раз я глотала слезы и хохотала, как придуршная. «Мой дражайший компаньон...» неотразимо прекрасный, объявился далеко за полдень, когда я уже была на грани истерики из-за того, что на фасаде до сих пор нет вывески. «Феликс, где ты был?» — завопила я. «У парикмахера». «Кстати, тебе бы не мешалось сделать то же самое», — спокойно ответил он, с гримасой отвращения, ухватив прядь моих волос. «И когда, по-твоему, я могу к нему пойти?» «К вечеру ничего не готово. Я с самого утра вру Колину. Я же говорила, что ничего не получится. Это место — настоящий троянский конь. Зачем родители Колин послушались меня и позволили открыть литературное кафе? Я больше этого не хочу». Мой голос взлетел до визга, и я снова забегала по залу. Феликс выставил всех рабочих за дверь и вернулся ко мне. Он схватил меня за плечи и потряс словно грушу. «Стоп! С этого момента руковожу всем я. А ты иди готовься. У меня нет времени. Нельзя, чтобы кафе открывала ведьма». Он подтолкнул меня к служебному входу, который вел в студию, снятую вместе с кафе. В ней я нашла новое платье и все необходимое, чтобы привести себя в порядок. Огромный букет роз и фрезий царил в вазе, стоящей посреди комнаты прямо на полу. Я прочла записку Колина. Он писал, что безгранично верит в меня. В результате вечеринка по случаю открытия удалась, хотя выручка приближалась к нулю. Феликс сам назначил себя ответственным за кассу. Подмигивание и улыбки Колина придали мне храбрости. С Кларой на руках я переходила от столика к столику, приветствуя родных, друзей, коллег, мужа, сомнительных феликсовых знакомцев и владельцев ближайших лавок. Сегодня, пять лет спустя, все изменилось. Колины и Клары больше со мной нет. Я не испытываю ни малейшего желания возвращаться к работе, И все здесь напоминает мне о муже и дочери. Гордость Колина, празднующего очередную победу в суде. Первые шаги Клары между столиками. Первый раз, когда она написала свое имя, сидя за стойкой с бокалом гренадина. Рядом со мной на тротуаре обрисовалась тень. Феликс прижал меня к себе и стал баюкать. Тебе известно, что ты уже полчаса здесь торчишь. Пошли!» Я покачала головой. «Ты же не просто так пришла. Пора тебе возвращаться к людям!» Он взял меня за руку и заставил перейти улицу. Он сжал мою руку сильнее, когда открывал дверь. Колокольчик звякнул и вызвал поток слез. — Я тоже, как его слышу, всякий раз вспоминаю Клару, — признался Феликс. — Иди за стойку. Я не сопротивлялась. Запах кофе, смешанный с запахом книг, ударил мне в ноздри. Сама того не замечая, я вдыхала его полной грудью. Рука скользнула по дереву стойки, я почувствовала, что оно липкое. Я взяла чашку... «Грязная, взяла вторую, ненамного чище. «Феликс, тебя больше волнует чистота в моей квартире, чем в счастливых людях. «Здесь просто омерзительно. «Так ведь я завален работой, и мне некогда изображать образцовую домохозяйку», — пожал он плечами. «Ну, конечно, здесь же полно народу, прямо час пик». Он развернулся и направился к единственному клиенту, с которым, судя по тому, какие взгляды они бросали друг на друга, у него были самые близкие отношения. Потом парень допил свой стакан и ушел с книгой под мышкой, миновав кассу. — Ну что, ты возвращаешься на работу? — спросил Феликс, налив себе вина. — С чего ты взял? — Ты явилась сюда, потому что хочешь снова взяться за дело, разве не так? «Нет, и тебе это хорошо известно. Я просто зашла за книгами». «То есть ты действительно уезжаешь? Но время еще есть. Куда тебе торопиться?» «Ты меня не слушал. Я уезжаю через неделю и уже отправила подписанный договор об аренде». «Какой договор? О какой аренде?» «Об аренде дома в деревне, где я буду жить». А ты уверена, что это удачный план? Нет, я ни в чем не уверена. Пойму на месте. Мы не отводили глаз друг от друга. Диана, ты не можешь вот так взять и бросить меня одного. Ты уже больше года вкалываешь без меня, а я отнюдь не образец успешного руководителя. Ладно, давай посоветуй, что мне почитать. Он без всякого энтузиазма показал мне книги, которые ему понравились, и я, не раздумывая, взяла их, потому что мне вообще-то было наплевать. Об одной из них я слышала. «Городские истории Армистеда Моппина». Их автор, по мнению моего лучшего друга, обладал даром решения любой проблемы. Не знаю, не читала. Феликс выкладывал книги на стойку по одной и избегал смотреть на меня. «Я принесу их тебе домой?» «Они слишком тяжелые». «Спасибо. А теперь я тебя оставлю. У меня еще много дел». Мой взгляд остановился на небольшом закутке за баром. Мне стало любопытно, и я подошла ближе. В рамку были вставлены фотографии Колина, Клары, Феликса и моя. Все было сделано очень тщательно. Я обернулась к Феликсу. «Иди-ка ты домой» мягко сказал он. Он стоял у двери, я остановилась, легонько поцеловала его в щеку и вышла. «Диана, не жди меня сегодня вечером, я не приду». «Окей, тогда до завтра». «Колин!» Сердце колотилось, кожа стала влажной, я шарила ладонями по постели рядом с собой но только холод и пустота на его обычном месте были мне ответом. И все же Колин здесь, он обнимает меня, его губы осыпают поцелуями мою шею, спускаются от уха к плечу, его дыхание у меня на затылке, слова, которые он шепчет, наши переплетенные ноги. И я откинула простыню и опустила босы ступни на паркет. Огни города освещали квартиру. Шорох потрескивающего под моими ногами дерева напомнил мне звуки, раздававшиеся, когда Клара мчалась своими маленькими ножками к входной двери, заслышав, как Колин поворачивает в замке ключ. Ритуал оставался неизменным каждый вечер. Мы сидели на диване, прижавшись друг к другу. Клара в ночной сорочке и я, сгорающие от нетерпения и желания как можно скорее снова увидеть мужа. Я выходила в прихожую. Колин едва успевал положить свои папки на полку, и Клара кидалась ему на шею. Я шла за ними по пятам, не зажигая света, и мы входили в гостиную. Колин оборачивался ко мне. Я расслабляла узел его галстука, — И мы целовались. Клара стояла между нами. Мы ужинали. Колин укладывал нашу дочку, и мы оставались вдвоем, спокойные, зная, что Клара лежит в тепле в своей кроватке, сунув большой палец в рот. Только сейчас я осознала, что нашего дома больше нет. Я хотела остаться здесь, чтобы сохранить все, как было, но я ошиблась. Нет больше папок с бумагами, не ключа в замке, топота ножек по паркетному полу. Никогда больше я сюда не вернусь. Три четверти часа на метро, после чего меня зажали в толпе перед лестницей, ведущей к выходу. С каждой ступенькой ноги становились все тяжелее. Вход был где-то совсем рядом со станцией метро, но где именно я не знала. Подойдя к решетчатой ограде, я сообразила, что нельзя прийти с пустыми руками. Зашла в ближайший цветочный магазин. Их в этом районе было более чем достаточно. Мне нужны цветы. «Вы попали по адресу?» — улыбнулась в ответ цветочница. «По какому-то особому случаю?» «Вот туда», — сказала я, показав на кладбище. «Хотите что-то классическое?» Дайте мне две розы. Этого хватит. Она изумилась, но направилась к срезанным цветам. «Белые», — попросила я, — «не заворачивайте, я возьму так, но...» «Сколько с меня?» Я положила на прилавок купюру, вырвала у нее из рук розы и быстро вышла. Мой безумный бег прервался на посыпанной гравием главной аллее. Я вертелась во все стороны, оглядывалась, пытаясь понять, где они. Потом снова вышла за ограду и буквально свалилась на землю. Стало лихорадочно набирать номер счастливых. «Счастливые люди поддают и трахаются. Слушаю вас». «Феликс», — выдохнула я. «Что-то случилось? Представляешь?» Я не знаю, где они. Не могу их навестить. Кого ты хочешь навестить? Ничего не понимаю. Где ты? Почему ты плачешь? Колина. И Клару. Ты... ты на кладбище? Да. Стой на месте, сейчас буду. Я была на кладбище всего один раз в день похорон. Постоянно отказывалась туда идти. После того, как я сбежала из больницы в день их смерти, я и в больницу не приезжала. Под исполненными ужасов взглядами моих и кулиновых родителей я объявила, что отказываюсь присутствовать при том, как их будут класть в гроб. Свекровь со свекром ушли, хлопнув дверью. «Диана, ты окончательно сходишь с ума». — воскликнула моя мать. — Мама! — Не могу я этого видеть. Слишком тяжело. Если они на моих глазах исчезнут в ящиках, это будет означать, что все кончено. — Колин и Клара умерли, — ответила она. — И ты должна это принять. — Замолчи! «Я не поеду на похороны, не хочу смотреть, как они уходят». Я снова зарыдала и повернулась к родителям спиной. «Что?» — поперхнулся отец. «Это твой долг», — добавила мать. «Ты придешь и не будешь устраивать сцены». «Долг? Вы говорите о долге?» «Да плевать я хотела на долг!» Я резко повернулась к ним. Ярость временно победила боль. «Ну да, у тебя есть обязанности, и ты будешь их выполнять», — подтвердил отец. «Да вам же глубоко наплевать на Колина, на Клару, на меня. Вам только важно соблюсти приличие, важно соответствовать образу разбитой горем семьи». «Но мы и есть разбитая горем семья», — возразила мать. «Нет. Единственная известная мне семья, единственная моя настоящая семья — это та, которую я только что потеряла». Я была на пределе, моя грудь вздымалась, я не отрывала от них глаз. На одно короткое мгновение их лица исказились — Я искала в них хоть какой-то намек на раскаяние, но нет, фасад оставался безупречно гладким. «Ты не должна говорить с нами в таком тоне, мы твои родители», — продекларировал отец. «Катитесь!» — заорала я, вытягивая палец в сторону двери. «Убирайтесь из моего дома!» Отец направился к матери, схватил ее за руку и потащил к двери. «Будь готова вовремя. Мы за тобой зайдем», — успела она сказать перед тем, как дверь захлопнулась. Они явились. Механически бездушные, точные, словно швейцарские часы. Они не услышали ничего из того, что я сказала. Я была измучена, и у меня не осталось сил бороться. Мать безжалостно заставила меня одеться, отец толкнул машину, Перед церковью я отпихнула их, чтобы броситься в объятия Феликса, и с этого момента больше не отходила от него. Когда прибыл катафалк, я спрятала лицо у него на груди. На протяжении всей церемонии он что-то шептал мне на ухо, рассказывал о последних нескольких днях, о том, как выбрал для них погребальный наряд. Атласное платье для Клары, ее любимая игрушка, которую он положил в гроб. Серый цвет Колиного галстука, часы, которые он ему надел. Я их подарила Колину на тридцатилетие. Путь до кладбища я проделала с Феликсом. Я стояла в стороне, пока родители не подошли к нам. Они протянули мне какие-то цветы. И отец так сформулировал свою мысль. — Феликс, помоги ей подойти. Она должна это сделать. Сейчас не время капризничать. Феликсова рука сжала мою, он вырвал цветы из маминых рук. — Сделай это не для родителей, а для себя. Для Колина и Клары. Я бросила цветы в яму. Я спешил, сообщил Феликс, подойдя ко мне. Брось розы, тебе же больно. Он присел передо мной на корточки, рожал мои пальцы один за другим, забрал розы и положил их на землю. Руки были в крови, но я не чувствовала уколов шипов. Он обнял меня одной рукой за талию и помог подняться. Мы прошли по кладбищу до крана с водой. Ни слова не говоря, он промыл мне ладони, взял лейку и наполнил ее, потом повел меня за собой. Шагал он решительно, безошибочно выбирая нужные повороты. Он отпустил мою руку и начал убираться на могиле, на их могиле, которую я видела впервые. Мои глаза впитывали мельчайшие детали, цвет мрамора, шрифт, которым написаны их имена. Колин прожил 33 года а Клара не успела отпраздновать свое пятилетие. Феликс протянул мне розы. «Поговори с ними». Я положила на могилу свой жалкий дар и опустилась на колени. «Ох, любимые мои!» «Простите, не знаю, что вам сказать». Мой голос надломился. Я закрыла лицо руками. Мне стало холодно, мне стало жарко, мне было плохо. Это так тяжело. Колин, зачем ты взял с собой Клару? Ты не имел права уходить, не имел права брать ее с собой. Я так обижена на тебя за то, что ты оставил меня одну. Я совсем растерялась. Лучше бы мне уйти вместе с вами. Тыльной стороной ладони я утирала слезы и шумно всхлипывала. Не могу поверить, что вы никогда не вернетесь. Я ничего не делаю, только все время жду. Дома все для вас готово. Все говорят, это ненормально. Поэтому я уеду. «Помнишь, Колин, ты хотел, чтобы мы отправились в Ирландию, а я сказала, что нет. Какая же я была глупая!» «Я побуду там какое-то время. Не знаю, где вы сейчас оба, но вы мне нужны. Наблюдайте за мной. Защищайте меня. Я вас люблю». Я закрыла глаза на несколько мгновений, потом с трудом поднялась, едва удерживая равновесие. Голова окружилась, и Феликс помог мне твердо встать на ноги. Мы направились к выходу, не оглядываясь и не говоря друг другу ни слова. Перед тем, как войти в метро, Феликс остановился. «Знаешь, до сих пор я не верил тебе, когда ты говорила, что хочешь выкарабкаться», — признался он но то, что ты сделала сегодня, доказывает, что это правда. Я горжусь тобой. Я позвонила родителям только накануне отъезда. С тех пор, как я сообщила им о своем намерении, они принялись уговаривать меня остаться. Звонили ежедневно, и мой автоответчик не скучал без работы. «Мама, это Диана». Фоном шел привычный звук, включенного на полную громкость телевизора – «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» «Готова к отъезду». Опять старая песня. «Дорогой, это твоя дочь, она по-прежнему хочет уехать». Раздался скрип ножек стула по плиткам пола и трубку взял отец. «Послушай, доченька, ты приедешь к нам на несколько дней и сможешь спокойно собраться с мыслями». «Папа, все это ни к чему, я улетаю завтра». Вы так и не поняли, что я не собираюсь снова жить с вами? Я уже большая девочка, мне 32 года. В таком возрасте с родителями не живут. Ты никогда ничего не делала самостоятельно. Тебе нужен кто-то, кто будет тобой руководить. Ты не в состоянии довести до конца ни одну затею. Так что, честно говоря, отъезд за границу тебе абсолютно не по силам. Спасибо, папа. Я и не догадывалась, с каким камнем на вашей шее была. Ты меня по-настоящему поддержал. Теперь я совсем справлюсь. Дай мне трубку. Ты только заводишь ее. Раздался голос матери за его спиной. Дорогая моя, папа никогда не был дипломатом, но он прав. Ты безответственная. Если бы хоть Феликс с тобой поехал, мы были бы спокойны. Пусть он и не самый подходящий спутник. Послушай, до этого момента мы тебя не трогали, думали, что со временем тебе станет легче. Почему ты не пошла на консультацию к психиатру, о котором я говорила? Он бы тебе помог. Хватит, мама. Я не хочу психиатра. Не хочу жить с вами и не хочу, чтобы меня сопровождал Феликс. Я хочу покоя. «Понимаете, хочу остаться одна!» «Мне надоело, что за мной постоянно следят!» «Захотите со мной связаться, номер мобильного вы знаете, и главное, не желайте мне счастливого пути!» Широко раскрытыми глазами я уставилась в потолок, ждала, когда зазвонит будильник. Всю ночь я не сомкнула глаз» но то, что я швырнула трубку, не дослушав родителей, не имело к моей бессоннице никакого отношения. Через несколько часов я сяду в самолет, который возьмет курс на Ирландию. Это моя последняя ночь в нашей постели. Я в последний раз угнездилась на месте Колина, уткнувшись в его подушку. Я терлась носом а любимого плюшевого мишку Клары, и заливала слезами его и подушку. Будильник сработал, и я как автомат встала. В ванной я сняла простыню зеркала и увидела себя впервые за много месяцев. Сорочка Колина болталась на мне. Я наблюдала, как мои пальцы расстегивают пуговицы одну за другой. Вот показалось одно плечо, потом другое. Ткань скользнула по телу, и рубашка упала к моим ногам. Я в последний раз вымыла голову шампунем Клары. Выходя из душевой кабины, старалась не смотреть на рубашку, лежащую на полу. Я оделась, как Диана. Джинсы, майка и облегающий свитер. Мне показалось, что сейчас задохнусь — Я стала в отчаянии сдирать свитер, чтобы заменить его коленовой толстовкой с капюшоном. Натянув ее, я снова смогла дышать. Я носила ее и до его смерти, и потому дала себе такую поблажку. Бросив взгляд на часы, я поняла, что времени в обрез. С чашкой кофе и сигаретой в руках выбрала наугад несколько фотографий и сунула в сумку. Села на диван и стала ждать, когда будет пора выходить, нервно перебирая пальцы. Большой палец зацепил обручальное кольцо. «В Ирландии наверняка придется с кем-то общаться. Они увидят, что я замужем и станут расспрашивать, где мой муж, а я не смогу ответить. Расстаться с этим кольцом невозможно, значит, надо его спрятать». Я сняла с шеи цепочку, продела ее в кольцо, снова застегнула и опустила толстовку, подальше от чужих глаз. Два звонка нарушили тишину. Дверь открылась, на пороге стоял Феликс. Не говоря ни слова, он вошел и впился в меня взглядом. На его лице явственно проступали следы бурной ночи, глаза были красными, опухшими, от него разило алкоголем и табаком. Он мог и рта не раскрывать. Я и так знала, что он охрип. Феликс начал выносить мои чемоданы, многочисленные. Я обошла квартиру, всюду погасила свет, закрыла все двери. Пальцы вцепились в ручку входной двери, когда я ее запирала. Щелчок замка. Вот все, что я услышала.